Глава 24. Сколько прошло по времени, секунды две, мы со скоростью падающей звезды рванулись с Иениной в разные стороны, позволяя ей вице перед ясные очи возлюбленного дракону. Спрятались мы за портьерой ближайшего окна и, естественно, высунули любопытные носы, да и проконтролировать происходящее тоже необходимо. Александр выглядел потрясающе. Платье принцессы, стянутое на плечах по самое не хочу, заканчивалось чуть выше щиколоток, являя миру две голые голени, покрытые жёсткими чёрными волосами. Ходить босиком дракон категорически отказался, поэтому сейчас был в пантолетках принцессы, которые заканчивались где-то в районе его пяток. И сейчас эти бедные пятки просто свешивались в свободном полёте. Ростынка ярко-оранжевого цвета стоит отдельного повествования. Она живописно сочеталась с платьем зелёного цвета, украшенного по подолу красными розами. Первый раз мы завязали её на шее у Лекса, но при этом осталась непокрытой коротко стриженная голова мужчины. Пришлось завязать её на голову с кончиками под подбородком. Жаль, Макс это смог с нимком не было рядом. Это стоило бы запечатлеть и показывать нашим будущим детям. Только боюсь их папаша был бы категорически против. Элинарий, проморгавшись после поворота, пристально посмотрел на представшую перед ним красавицу. О, прекрасная, начал он напервно соблазнять девушку. Только то ли зелье было бракованным, то ли доза для вампира маловата, действие охватило на очень малое время. Он мгновенно протрезвел, еще раз глянул на друга и расхохотался во весь голос. «Лекс, дружище, это ты?» Выражение лица гематогена сменилось на растерянно смеющееся. «Я не понял, что это за маскарад?» Дракон жутко смутился и что-то пробормотал непонятное про проклятие, платья и волшебные грибы. «Ничего не понял из твоего вдохновенного рассказа». — вампир потряс головой. — А самое главное, при чем здесь волшебные вампирские грибы? Пришлось нам с Яниной вылазить из укрытия и разъяснять обстановку. — А ты не влюбился и все испортил! В конце она не применула попинять мужу. — Как теперь с нашего дракоши проклятие снимем? Неизвестно, на второй раз зелье подействует или нет. И сколько тебе нужно выпить? Весь пузырек? Влюбиться? В это? Он показал пальцем на злющегося Волекса и опять захохотал. От смеявшийся стал серьёзным и тоже немножко злым. А поговорить со мной по-хорошему сначала не пробовали? Я бы и так для вас всё сделал. Но там сказано неожиданно, пролепетала я, сгорая от стыда. Нехорошо вышло как-то. И Александр стоит надутый, вот-вот лопнет, и виноватый я буду, потому что нормальный вампир никогда добровольно свою кровь не отдаст. Всё ещё зло бросил в нас Элик. Но я же не нормальный. Я вот эту дурочку люблю и готов ради неё горы свернуть. Любимая, ты можешь меня попросить достать для тебя и твоих друзей вешененьку чёрненькую. Элинарий, любимый мой, с этими словами Яська бросилась ему на шею и принялась нацеловывать. Кто-то в нашей компании нашёл рычаги полного управления мужем. Наверное, им мне поучиться стоит. Я могу переодеться. Хмуро поинтересовался Лекс. Ну уж нет. Я гриб только для такой красотки выращу, фыркнул Элик. За что получил увесистый тычок под дых. Но дракон всё же остался в этом нелепом наряде, а вампир без единого возражения исполнил просьбу любимой жены помочь и спасти друга от проклятия. Мы, нашей странной и разношёрстной компанией, пошли искать Берёзку в академическом саду. Лекс постоянно оглядывался по сторонам, испуганно вздрагивая при каждом шорохе. В какой-то момент на встречу нам попалась Тайка, первокурсница. Они бы на нас и не посмотрели. При всём многообразии видов и раз, кто только в академии не учится и не ходит, но Дракон просто так пройти не смог, а потянул простыню на себя, чтобы прикрыть лицо. но перестарался и обнажил свои тылы, которые увидели девушки, пройдя мимо нашей компании и обернувшись на неприличные слова, вылетевшие из уст странной девицы. Первокурсницы застыли с открытыми ртами, наблюдая шикарную мурскую спину с перекатывающимися под кожей мышцами и упругими ягодицами в синих трусах. И в этот момент озверела я, вспомнив, что тоже по сути дракон. Они смотрят на моего мужчину, слюни пускают, а он мой, только мой!» Резко притормозила, развернулась в сторону молодняка и грозно зашипела. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш!» Разве что огонь не выпустила. Зачем? Сама не поняла. Зато сразу успокоилась. Первокурсницы сдавленно уйкнули и дружно пустились на утек подальше от нас. «Что это было?» Поинтересовался вампир, глядя на довольное лицо дракона. Терос Аркану понравилось, как я отваживала посторонних от своей собственности. Помогаю молодёжи достойно сдать экзамен по вымершим существам, огрызнулась я, несмотря на отпустившую ревность. Наконец, дошли до берёзки. Я на виду у всех в вампирью магию творить не буду, насупился Элик, оглядываясь по сторонам. Мы переглянулись с ужином и почти унисон пообещали поставить защитный щит. Впервые мы магичили вместе с Александром, а магия текла так хорошо и легко, словно мы практиковали это целую тысячу лет. Воистину истины. Растянул губы в улыбке гематоген, когда мы закончили укрывать нас. Мы же опять дружно пожали плечами, давая понять, что ничего особенного в этом нет. Яся, солнышко, а теперь твой выход. Расскажи, как ты меня любишь, чтобы я захотел проявить этот чудодейственный грипп. Принцесса задумалась, а затем начала с самого начала. Когда на предсказании мадам Вот на меня овалился клык, я, честно скажу, очень сильно расстроилась. Ведь даже не подозревала, что это может обозначать. Я не хотела ничего сверхъестественного, а просто выйти замуж за достойного мага и заниматься своей медицинской практикой. И тут Увидела тебя. Элинарию охватило этих слов. Его глаза покраснели, клыки вылезли из-под губы, стало понятно, что вампир впал в транс. Он упал на колени и произнёс: "Спасибо, любимая. Позволь подарить тебе самый ценный дар вампиров волшебный гриб. Какой кровью окропить мне землю для его роста: из пальца, из головы или из сердца?" Я хотела подсказать что из сердца, предполагаю, что этот гриб будет самым сильным, но я себя передела меня и небрежно бросила, думая, пальцам на этот раз будет достаточно. Я даже на неё хотела зашипеть. Это оказывается очень заразное занятие. Не зря при смыкающиеся шипят всегда и на всех, только крокодилы рычат. А мы драконы, можем и шипеть, и рычать одновременно. Оставим сердце на более серьёзный случай. Принцесса выставила вперёд ладонь, останавливая меня. Пришлось согласиться. Вампир на коленях пододвинулся ближе к стволу дерева, полоснул кинжалом по ладони и, проговаривая шёпотом заклинание, начал окроплять землю кровью. Неожиданно зашумели все деревья, наклоняясь почти до земли. Замолкли птицы и пернакушники, напуганные этим явлением, а потом Что-то громко пискнуло, и из земли показался малюсенький коричневый шарик в чёрную полоску. Элик аккуратно срезал его и подал Янине. "Любовь моя, прими дар моего сердца и используй по своему усмотрению". Принцесса аккуратно подцепила грибок двумя пальчиками и лукаво уточнила. А из сердца Сергея бы шумело сильнее, согласился с ней муж. Нынешний шум показался бы вам детским лепетом по сравнению с ним. Но вряд ли бы я стала резать сердце ради этой красоты. Александр уже успел раздеться и стоял в остасяи рептилоида, соорудив из простынки яркий фартучек. Нам и такого хватит. Спасибо, принцесса Ульбром. С этими словами он одной рукой выхватил у Яси крип, второй подхватил меня и почти бегом припустил в библиотеку, где остались лежать редкие книги. Мы ещё раз перечитали все условия. Я сейчас должна была пойти на кухню и приготовить там картофельные котлетки и соус. Ничего сложного, лишь один нюанс. Проблема была в кухне. Никто меня туда не пустит. Боюсь, даже ректор в этом случае не поможет. Главная повариха зорко охраняла своё царство и посторонних туда не пускала, тем более с непонятным волшебным грибом. А вдруг ваше зелье на пищеварении студентов отразится? Я прямо представила её стоящей руки в боки и гневно сверкающими на нас глазами. Переходить к лексу домой слишком энергозатратно, да и вдруг нас обратно не пустят, а книжки ещё были нужны. Внезапно меня осенило. Зелье! Я хлопнула рукой себя по бу. Что зелье? Не понял дракон. В кабинете зелья варения Есть всё необходимое для приготовления волшебного эликсира: жаровня, телки, ножи, разделочные доски. А что для этого нужно? уточнил Алекс. Соблазнить магистра Раи. Надеюсь, это женщина? переспросил он. И до какой степени её соблазнять? Тут у меня что-то заело, и я возмутился. А до какой ты готов? Юся, я готов ради тебя на всё. Но и ты должна понимать степень своей ответственности. Если ты прикажешь с ней переспать, я это сделаю ради тебя, но и ты потом не должна меня пилить и винить до конца жизни, очень серьёзно объяснил Олегс. Я же девочка умненькая, я всё поняла, и мне даже стыдно стало. Не бойся, нужно просто выпросить у неё разрешение приготовить наш эликсир. Когда все вопросы были улажены, мы старательно переписали рецепты, чтобы не выносить книги за пределы библиотеки. Вернуться нам предстояло лишь в последний раз, чтобы открыть скрытый текст. Дракон пошёл переодеваться для соблазнения магистра, а я отправилась на кухню. Когда подошла к кафедре зелий и варенья, то застала у дверей магистра Раиль, весело хихикающей, с розовыми щёчками и смущённым взглядом. Если учесть, что лет ей было очень много, выглядело всё забавно. "Ой, Юстина", улыбнулась магистр. "Я так рада, что ты выходишь замуж. Такая замечательная девочка обязательно должна найти своё счастье". Я лишь вопросительно посмотрела на жениха и улыбнулась в ответ. "Спасибо, магистр. Да и спасти любимого от сложного проклятья" «Дело чести любой настоящей магессы!» Не унималась старушка. «Вам нужна моя помощь?» «Спасибо! Думаю, мы сами вполне справимся!» Ослепительно улыбнулся Александр. Мне он точно так не улыбался. Но я помнила его слова. Да и возраст дамы надежно охранял ее от ревности. В итоге мы получили заветный ключ. Я разожгла горелку и поставила воду. заставив дракона чистить картошку. Делал он это из рук вон плохо, но, как говорят, к чему мужа в начале приучишь, той получишь впоследствии. Сливочного масла на кафедре не водилось. Оно непригодно для зелий. Зато в достатке было растительное из семян разбежки кудрявой. Пришлось воспользоваться им. Обычной муки тоже не было. Для соуса я взяла муку из семян льна. А она, конечно, была горьковатой, но я решила, что для благого дела мы без проблем съедим горечь. Для желчного пузыря полезно. Грип добавили в последнюю очередь. Соус резко забурлил и начал переливаться всеми цветами радуги. Я даже испугалась, как мы будем есть нечто подобное. Но через положенное время он резко приобрёл аппетитный сливочный цвет и перестал бурлить. Итог поразил нас обоих. Всё оказалось удивительно вкусным словно приготовлено было не в студенческом котелке а на кухне дорогого ресторана мы с аппетитом съели котлетки под грибным соусом и пошли в читальный зал тайного отдела впереди нас ждала великая тайна драконов и что интересно аганна стала вести себя очень беспокойно она постоянно вертелась и даже что-то пищала пришлось прикрыть её рукавом пищащая татуировка Nonsense, даже для академии магии